Глава восьмая. Новые планы. Кирилл собрался в кают компании. Юджин и Рика при этом выглядели раздраженными и злыми. Либерти и Марго растерянными. Они еще не понимали, что происходит. Ну и чего мы тут собрались? Что за спешка и что за такие важные вопросы? – спросила Либерти. А ты у него спроси. Юджин кивнул в сторону Кирилла. Либерти недоуменно уставилась на него вы представляете опасность заявил кирилл глядя либерти в глаза и я не могу допустить чтобы вы попали на станцию с моими соотечественниками это прямая угроза для них что за чушь ты же сам видел мы удалили всех паразитов не факт как это не факт ты же видел мы тебя не проверяли меня с чего проверять меня твой скаф тоже был поврежден вполне возможно что исключено — Почему? — Скаф поврежден, у тебя есть рана. — И что? Я еще раз говорю, я не заражена. — Мы должны убедиться. — И вы будете это терпеть? — Либерти повернулась к Юджину Эрика. — Какой-то осел диктует, что нам делать, и вы молчите. — Он заминировал корабль, так что... — Так что прошу в медотек на сканирование. — Закончил за Юджина Кирилл. — Я не собираюсь плясать под твою дудку. Если тебе что-то взбрело в голову, то... — Вообще-то он в чем то прав, — заявил Рика. — Будь на его месте мы, как бы мы поступили. — Ты что, тоже мне не веришь? — Тут вопрос не в доверии. Ты и сама точно не можешь знать, что не заразилась. — Да ну, думаешь, я бы не почувствовала, как внутри меня ползает чертова тварь? Рика лишь пожал плечами. — Я лишь говорю о том, что сканирование тебе не навредит. Ну а Кирилл убедится, что никакой опасности нет. — Я не буду этого делать. «У тебя нет другого выхода. Либо так, либо...» «Что-либо?» «Либо мы будем ждать, пока не проявится симптоматика». «А если она так и не проявится?» «Проявится. Заражённые всегда ведут себя одинаково». «А тебя не смущает, что если я заразилась, то это уже давным-давно бы проявилось? Сколько мы с Марго просидели в том отсеке, пока вы не заявились?» «Бывает по-разному. В любом случае мы должны убедиться, что с тобой все в порядке». «Со мной все в порядке. Точка!» Убедимся в медотсеке. «Нет!» «Это не предложение!» Кирилл поднял руку, демонстрируя пульт, взрыватель. «Либо ты идешь добровольно, либо...» «Ты же понимаешь, что потеряешь единственный шанс сбежать отсюда. Шанс для себя и для всех тех, кто на станции. Вы сможете сбежать из этого места и...» «И умереть в другом, если с нами будет хоть один зараженный. Я сказал, шагай в медотек. Либерти все же пришлось подчиниться. В медотеке, пусть и не с первого раза, но все же Кирилл заставил ее улечься в капсулу. И едва только крышка закрылась, Рика прыгнул. Кирилл не успел сделать ничего. Рика заломил его руку, мгновенно выхватил пульт, а затем повалил Кирилла на пол. «Ха, а я все думал, когда ты начнешь действовать. Юджин глядел на происходящее. Но «Ну не ждал бы, сам все сделал бы. Э, я уже старый, и могло не получиться. А этот дурак, черт его знает, вдруг действительно корабль заминировал и собирался его взорвать». «Заминировал ведь, засранец, а?» «Да», — выдохнул Кирилл, лежащий на полу. «И где только взрывчатку достал? Мы ведь тебе доступ к арсеналу не давали». «С собой принёс». «Чё ты? Рика, чё не обыскал его? А сам чё не обыскал? А я что, один всё должен делать? А я, как догадаться, должен был?» «Ну, должен был!» У Юджина закончились аргументы, но, на его счастье, продолжать этот бессмысленный спор Рика и не собирался. «Эй, Либерти, вылезай!» «Так откройте!» «Погоди-ка!» Рика, закончивший пеленать Кирилла, поднялся и направился к медкапсуле. «Эй, ты чего?» «Ну, раз уж ты тут, проведем сканирование!» «Что? Зачем? Я же сказал, со мной все в порядке!» Вот как раз лишний раз в этом и убедимся. Рика, и ты туда же. Тебя этот кретин укусил, что ли? Ты что творишь? От этого вреда не будет. Ты уверен, что? Уверен. Капсула жила, приступила к работе. Либерти, осознав, что вариантов у нее никаких, смиренно лежала на койке под куполом и не дергалась. Зато Моргов вдруг бросилась на Рика и полоснула его ногтями по лицу. Ты что творишь? Возмутился тот, отступая от злобной фурии. «Марго, успокойся!» Южин кинулся на помощь товарищу, но тут же получил от Марго. Да ты чё взбеленилась-то?» «Глаз пустоты! Я не дам вам закрыть глаз пустоты!» «Какой ещё глаз, что ты несёшь?» «У неё помутнение! Остановите её!» Орал лежащий на полу связанный Кирилл. «Обнаруженный народный объект, живая форма жизни, предположительно паразитическая» объявила капсула. «Да твою же!» выдохнул Рика, увидев, как в капсуле начала биться Либерти, пытаясь выбраться наружу. Юджин наконец-то смог угомонить Марго, схватил ее, не давая возможности даже дернуться. Рика тем временем подскочил к капсуле и отдал приказ ввести Либерти успокоительное. «Рика, помоги!» Юджин пытался удержать Марго, которая отчаянно билась в его руках. Марика развернулся и бросился к аптечке, которая, как и в любом другом отсеке, здесь висела на стене. И плевать, что это медотсек, все равно должна быть. И надо же, пригодилось. Марика схватил инъектор с транквилизатором, подскочил к Юджину, который уже из последних сил удерживал Марго, в которую словно бы бесы вселились, и вкатил ей всю дозу препарата. Несколько секунд, и девушка обмякла в руках Юджина. Либерти в капсуле тоже угомонилась. Твою же мать! Что это вообще было? Юджин, наконец, выпустил Марго, уложив ее на пол. Одержимые! Убедились теперь, что я был прав? Что еще за одержимые? Говорю же, люди, которые прошли через заражение доворарами, теряют разум, слетают с катушек. Вот ваши подружки, похоже, теперь одни из таких. И это как-то лечится? Долго, очень долго. И человек до конца так и не приходит в себя. Фигня. вернемся домой, и там им помогут, уверен. Юджин лишь кивнул. Делайте, что хотите, главное, не выпускайте их. И вообще, может теперь ты меня развяжете? Рика направился к нему. Несмотря на все уверения Либерти, сканировка выявила внутри нее двух довараров, чем тут же воспользовался Кирилл, прочитав Юджину Рика и Хороняке лекцию на тему того, что нужно его Кирилла слушать и что он знает, о чем говорит. И что, если бы не он, то северный пушной зверек пришел бы и к команде Ракота и к обитателям его, Кирилла Станции. Вирджин и Рика терпеливо слушали и молчали, так как в данной ситуации Кирилл был совершенно прав. Они двое как раз наоборот, слишком самоуверены. Но еще бы, Либерти ведь говорила, что с ней все в порядке. Она ведь спасла Марго, так почему было ей не верить? — И что с ними теперь делать? — спросил Хороняка. «Изолировать. Так понимаю, вы надеетесь, что у вас дома им смогут помочь? Значит, пока их нужно держать под замком, чтобы не смогли выбраться и навредить». «Они будут вредить?» «Однозначно. Одержимые очень изобретательны. Могут выкинуть такое, что нормальный человек даже в кошмарных снах представить не в состоянии». «Но зачем? Что им надо?» «Они хотят заразиться вновь и заразить других». «Зачем?» «Я не знаю». После удаления двораров из тела всегда такой эффект. Человек чувствует себя опустошенным, ему не хватает той связи, что была у него с паразитом, и он медленно сходит с ума. Есть теория, что дворары могут общаться с одержимыми на огромном расстоянии, могут отдавать им приказы. Этот самый глаз пустоты? Он самый, короче говоря. Их обеих нужно запереть по отдельности, и так, чтобы они не только не смогли выбраться оттуда, но и вообще что-либо делать. Связать? В идеале, да. «Может, тогда просто в криокапсулу печь? Тем более, что на Девареров эта штука отлично действует». «Или Либерти нам это специально показывала? А эффект совершенно другой?» «Точно. Но все же, думаю, Либерти просто втиралась в доверие. У Девареров конкуренция в порядке вещей. Даже внутри одного носителя они соперничают». «Значит, капсулы. Сунем их туда, понаблюдаем пару дней и... Кстати, а как там Либерти?» «В До вараров из нее удалили, но теперь, так понимаю, она так же опасна, как и Марго». «Думаете, получится их вылечить?» — спросил Хороняка. «Посмотрим. Получится, и чем быстрее мы вернёмся, тем лучше. Вы же помните о нашем договоре?» «Помним, не переживай». «Кроме того, нужно забрать лунь, оставлять ее тут нельзя». Ох, «Опять лезть на эту чертову станцию». Не переживай, мы-то в нормальных скафандрах и при пушках. Плюс, если удастся связаться с бабкой. Что еще за бабка? Робот. Думаете, он все еще цел? Ну, хочется верить. А что делать, если эта ваша луня уже забита дворарами под завязку?» Взорвем ее к чертовой матери. Но-но, никто ничего взрывать не будет. Отведем от станции и зачистим. Я свой корабль уничтожить не позволю. Знаешь, если там полно этих тварей, то это единственный выход. Посмотрим. Взрывать лунь я разрешу только в крайнем случае. Ну что ж, эх, хватит трепаться. Пора работать. Хроняка поднялся из-за стола. Ага, тебе это хорошо. Будешь, как обычно, отсиживаться на мостике. Ты не забываешь, что со мной на корабле будут две сбрендивших психички. Так что кто больше рискует, еще большой вопрос. Они в капсулах будут непривеличимой. вдруг это не поможет? Вдруг они выберутся? Вот как раз сейчас и проверим, как на них на самом деле действуют криопрепараты. И храняк прав. За работу!» Либерти и Марго, как и было решено, оказались в капсулах. Йоджин, Кирилл и Рика перенесли их по одной и затем по очереди дежурили возле капсул, наблюдая за тем, что происходит с девушками. Но, вопреки их опасениям, обе, как и положено, погрузились в глубокий сон. Капсулы отработали штатно. Все параметры на биомониторе указывали, что все в порядке и никаких отклонений нет. Тем не менее, троица прождала сутки, чтобы убедиться в том, что все действительно так, как кажется. Ну а когда покидали отсек, закрыли его снаружи. Теперь, даже если каким-то чудом Либерти или Марго или сразу обе выберутся из капсул, Дальше отдела гибернации они никуда не попадут. Ну и плюс хороняка будет постоянно следить за ними, ведь для этого в отсеке установили камеры наблюдения. Теперь пора было приниматься за дело, но предварительно решили немного передохнуть и набрать добровольцев из людей Кирилла. Хоть Рика и продолжал настаивать на том, чтобы старатели задействовали роботов Торма, Юджин, как и в прошлый раз, отказался на отрез. «То есть незнакомые люди, один из которых угрожал взорвать наш корабль, тебе кажутся менее опасными, чем роботы?» «Да, именно так. Повторяю, я не буду включать эти железяки. Лучше уж подохнуть, чем довериться им». «Никто тебе не заставляет им доверяться. Запустим их на станцию, пусть делают свою работу». «Я же сказал нет». «Черт подери, как же сложно с тобой иметь дело!» «Все, решение принято, хватит спорить». «Или хочешь проголосовать? Хороняка!» — Я в гробу видал ваших роботов. — Вот, два прочь одного. Ты в пролете со своими железяками. Старой бараны. В этот раз высаживаться на станцию было не так страшно. То ли Рика уже знал, с чем предстоит столкнуться, и был к этому готов, то ли целая орава головорезов Кирилла добавляла уверенности. Но в этот раз Рика совершенно не боялся высадки. Другое дело, что он то и дело бросал взгляды на своих товарищей. Все же Юджин иногда такой кретин. Что мешает этим ребяткам взять старателей в плен и заставить доставить в свой мир? Причем еще Юджин их вооружил, эскафы выдал, сколько имелось. Короче говоря, у Рика было не так много шансов отбиться от противников. Вздумайте начать бунт. И все же, пусть Рика и был бесконечно зол на Юджина, где-то в глубине души он, как и прежде, ему доверял. Но не мог Юджин так сглупить. Да, он человек, он может ошибаться, но все же и чаще всего планы и задумки Юджина срабатывали. Раз так Рика был занят тем, что и пытался разгадать планы старшего товарища, пытался понять, на кой черт Юджин пошел на этот шаг. В конце концов, вполне возможно, что они бы и вчетвером справились, при условии, что хороняка остается на корабле. Ну ладно, пускай еще двух-трех бойцов взять с собой. Но не так ведь, как сейчас, дюжина, не пойми кого. Несколько теорий у Рика все же появились. И нет, не было в них ничего людоедского. Юджин мог провоцировать местных на пакость, вздумая не ее выкинуть, и все, совесть старателей будет чиста. Заберут весь вечный уголь у жестянщиков и свалят отсюда. Вторая теория. Юджин опасался потерь, и потому решил брать количеством. Или даже решил научить жестянщиков сразу в бою пользоваться оружием и броней старателей чтобы затем было проще чистить станции и добывать ресурсы. Однако все это были лишь теории. А что там Юджин задумал на самом деле, хрен его знает. Впрочем, Рик решил, что подумает об этом позже. А сейчас нужно готовиться к высадке. Ракот был уже довольно близко от станции, и вот-вот нужно было прыгать. Двери шлюза открылись, и Рик увидел свет далеких звезд, черноту бесконечного космоса и станцию, до которой, как казалось, было рукой подать. «Вперед! Вперед!» — Послышался крик Юджина из динамиков. Рик, оказавшийся одним из тех, кто был ближе всего к выходу из шлюза, шагнул в пустоту. Вместе с ним шагнул и Юджин. А далее пошли все остальные. Конечно же, у местных был свой, но своеобразный опыт полетов в невесомости. Но все же, пусть их и немного разбросала по пространству, но к станции они шли одной цельной группой. Во всяком случае никто не потерялся и никого не пришлось спасать, что уже было неплохо. Когда Рика наконец оказался на корпусе станции, он обернулся. Соратники один за другим заходили на посадку. Рика, реж корпус, тут будем заходить. Тут? На ангара же Тут, реж. Ага, вот и один из странных моментов, которые могли бы объяснить план Юджина. Рика это чувствовал безошибочно, но все же не понимал пока, что задумал друг. «Ну да ладно, скоро узнает». Плазменный резак принялся кромсать корпус. Наверняка там внутри станции от этих звуков начали пробуждаться монстры. Конечно, на первых порах бояться нечего. Автоматика заблокирует двери в отсек с точкой прорыва. Но дальше? Дальше придется идти по станции, отбиваясь от монстров. Ну да для этого у них имеется куча оружия и бойцов. Рика прогнал прочь мысли, которые сейчас только мешали, и всецело сосредоточился на текущей задаче — пропилить корпус станции, что само по себе было не так легко, как может показаться на первый взгляд.